Глава 85. Осада. 5 ноября. уры штат Колорадо. Луна висела на небе узким ломтиком, похожим на край серпа. Грязные пятна облаков заслоняли россыпь звезд, оставляя мир вокруг Мэтью Бёрда погруженным в кромешную тьму. Бывший пастор следовал за давом Хансеном по кольцевой тропе вдоль обрыва, и хотя его глаза уже успели несколько освоиться, широта и глубина непроницаемого мрака казалась... Сокрушительный. Мэтью было трудно дышать. Его не покидал страх, что он вот-вот оступится и скатится по оползню, сорвется с обрыва, рухнет с высоты ста футов на скалы или асфальт-шоссе. Дав, похоже, таких проблем не испытывал. Он уверенно двигался вперед, быстро, но соблюдая осторожность. Время от времени Мэтью видел, как Дав оборачивается назад, нетерпеливый, раздраженно, вероятно, недовольный тем, как Мэтью его замедляет. Но он не жаловался, просто дожидался, когда бывший пастор его нагонит, и снова шел вперед. Вдалеке позади послышалась стрельба, разрозненные хлопки. По большей части одиночные выстрелы, но затем короткая очередь из автоматического оружия. После чего снова наступила тишина. Обернувшись, шедший впереди пожилой мужчина что-то шепнул. -что — Что? — окликнул Мэтью. — Я не расслышал. Даф остановился, не скрывая своего раздражения. Я сказал, как выглядит твой сын. — А зачем вам это? — Чёрт возьми, дружище, чтобы случайно не всадить ему пулю в голову. Ты собираешься его спасти, вот я и прошу, чтобы ты описал его внешность. Он он моего роста, черные волосы, взъерошенные, как швабра, светлая кожа, круглые щеки, возможно, прыщей больше, чем обычно бывают у подростков, карие глаза, темные брови, «Когда я видел его в последний раз, он начал отращивать усы». «Точнее, то, что, как он надеется, когда-нибудь станет усами», — мысленно добавил Мэтью. «Хорошо», — кивнул Дав. «Понял». Он снова двинулся было вперед, но вдруг остановился. «Что произошло?» — спросил он у Мэтью. «Вы о чем?» «О твоем сыне. Он вместе с этими людьми, а не с тобой. Вы совершили ошибки. Я совершил ошибки». «Бо сблизился с плохими людьми, а мы слишком поздно это заметили. Ты полагаешь, его еще можно спасти?» «Спасти». Когда-то это слово имело для Мэтью совершенно другой смысл. «Не знаю», — сказал он. «Мне бы хотелось на это надеяться, но Бо, пожалуй, всегда был непростым ребенком». Хотя на самом деле Мэтью понял это только сейчас, оглядываясь назад. А тогда он думал, что его сын просто задумчивый — Как это порой бывает с подростками. Но, возможно, тут все было гораздо серьезнее. Возможно, все было гораздо хуже. — Ну, хорошо, — сказал Даф. Пошли. Дав двинулся вперед в кромешной темноте. Мэтью последовал за ним, практически ничего не видя перед собой. — Я должен был отправиться туда, — сказал бенджи тревожно расхаживая взад и вперед по центральному фойе общественного центра. Дав забрал у него карабин, и теперь он чертовски сожалел о том, что не оставил оружие себе. Еще совсем недавно любое оружие вызывало у него отвращение, но сейчас, когда оно было нужно ему, чтобы остаться в живых, оружие казалось ему самой надежной гарантией безопасности. Ночь разрывались парадические выстрелы, доносящиеся с разных сторон. Бенджи чувствовал себя потерянным, оторванным от реальности, потому что понятия не имел, что происходит, кто стреляет в кого. Это боевики озерка Стоувора убивают путников одного за другим, а пастухи ведут ответный огонь. Никто не связывался с Бенджи рации. Абсолютно никто. Все хорошо, постаралась успокоить его Сэди. Определенно, это полная противоположность. Хорошо, возразил Бенджи. Таков был план. Да, да, ты права. И тут зазвонил колокол. Чистый звук, разнесшийся над всем городом. Бенджи понял, что это означает. Колокол находился в гостинице, где укрывался Лэндри. Это означало то, что Лендри в беде. Бенджи оглянулся на Сэдди. Нет! решительно заявила та. Ты никуда не пойдешь! Я должен. Ты не можешь идти туда, Сэдди. Лендри в беде. Ему нужна помощь. На его попечении слишком много лунатиков. Ты нам очень нужен. Нужны они. Путники. Было странно называть их так сейчас, они ведь больше никуда не шли. Мне нужно кое-что тебе сказать. В таком случае я обязательно постараюсь вернуться назад, чтобы ты мне это сказала. А сейчас мне нужен твой пистолет. В нем больше патронов, чем в этом. Бенджи протянул револьвер, показавшийся ему кирпичом в руке. Меняемся. Да, он такой огромный, размером с мою голову. Но Сэдди протянула глок. Спасибо, Сэди. У неё в глазах блеснули слезы. Не умирай! Смерть придет за всеми нами, подумал Бенджи, но вслух не сказал. Теперь ее уже не остановить, так что уж лучше использовать отведенное время, чтобы сделать что-нибудь полезное. Вместо этого он сказал только «постараюсь». Это заверение было ложью, потому что к этому времени Бенджи уже успел усвоить кое-что очень-очень хорошо. Смерть — прожорливая свинья, если она придет за ним, он мало что сможет сделать, чтобы помешать ей его сожрать. Теперь, Дав, уже полз по тропе по пластунски, скользя курткой по колючим веткам и опавшей листве. Приложив палец к губам, требуя тишины, он указал на ухо и шепотом спросил: Слышишь? Мэтью потребовалось какое-то мгновение, но он услышал голоса. Они звучали где-то впереди и внизу. Хотя слов разобрать было нельзя, один голос выделялся среди остальных тяжелый гул голоса озарка Стоувора, похожий на рок от камнепада. Даже сейчас звуки этого голоса едва не парализовали Мэтью. Все его естество напряглось. Сердце бешено понеслось. Несмотря на холод, на лбу высыпали бисеринки пота. «Соберись», — мысленно приказал себе Мэтью. «Там может находиться Бо». Обернувшись, Дав прижался лбом к лбу Мэтью. «Вот как мы поступим, Мэтью. Укроемся за теми двумя большими елями впереди, хорошо? Проскользнем мимо, после чего я вернусь ползком». И сделаю выстрел. Я дам тебе возможность посмотреть, нет ли там твоего парня. Договорились? Да, хорошо. Ты со мной? Я с вами. Когда я буду целиться, ты прикрывай меня сзади. Пистолет у тебя с собой? Мэтью действительно захватил с собой пистолет. Он кивнул. В таком случае задело. Аккуратно. Не спеша. Дав пополз по тробе дальше, и Мэтью действительно увидел впереди две ели. Высокие, пушистые, темная зелень их хвой прекрасно сливалась с ночной темнотой. Добравшись до них, Дав поднялся на ноги. Мэтью отошел шагов на 10 назад. Видишь эти камни? шепотом спросил Дав. Из земли торчали острые белые камни, напоминающие нижнюю челюсть дракона. Мэтью молча кивнул. Мы приблизимся к ним и займем позицию. Это совсем как охота на большого старого оленя, точно. Мы будем действовать медленно и аккуратно. Очень уверенно, очень спокойно. Ты все понял? Я все понял. Тогда пошли. Дав двинулся вперед. Хрустнула ветка. К тому времени, как Мэтью сообразил, что она хрустнула не под ногой у Дава, темнота озарилась лучом фонарика. Зрение Мэтью, вроде бы успевшее освоиться без света, тотчас же отказало ему. Зрачки мгновенно сжались в точке, приспосабливаясь к яркому сиянию. Мэтью ослеп, весь мир смыла волна ослепительной белизны. Дав вскрикнул, и воздух огласился ревом выстрела. Пошатнувшись, пожилой мужчина отступил назад, карабин со стуком упал на землю. Сквозь пронзительный звон в ушах Мэтью различил звук передернутого затвора ружья. Ча-чак! Кто-то что-то сказал, Мэтью не разобрал, что именно, он среагировал так быстро, как смог, вскинул пистолет, вздрогнул и выстрелил. Пистолет дернулся так сильно, что едва не вывалился у него из руки, после чего снова наступила полная тишина. Держа пистолет перед собой, Мэтью двинулся вперед, усиленно моргая, чтобы прогнать пляшущие перед глазами светлые круги. Луч света больше не был направлен ему в лицо. Фонарик лежал на земле, освещая кусты. Не зная, как поступить, Мэтью наступил на него. Должно быть, корпус был пластмассовый, потому что он хрустнул под ногой у Мэтью, и свет погас. Когда глаза Мэтью освоились в темноте, он увидел два тела. Свет полумесяца отражался в лужице крови, Даф лежал в шагах в десяти, зажимая руками живот, превратившийся в мокрое красное месиво. А второе тело лежало прямо у Мэтью под ногами, привалившись к большому валуну. «Это ты...» — вырвалось из него невнятное бульканье. Мэтью охватил ужас. «О, Господи, это он! Это Бой, Мой сын!» Присмотревшись, он разглядел, что его страхи были ошибочными. Это был не Бо. Это был Дэнни Гиббонс. Его длинные сальные волосы веером рассыпались по земле. Чуть выше правого легкого кровоточило пулевое отверстие, промочившее насквозь коричневую рабочую куртку. «Привет, денни сказал Мэтью. «Проповедник». Мэтью выстрелил ему в голову. Мозговое вещество брызнуло на длинные сальные волосы, после чего наступила тишина. Мэтью запоздало вздрогнул, словно только теперь услышал выстрел, почувствовал отдачу пистолета. Он повернулся к Даву. «Твою мать!» — пробормотал Дав, прижимая подбородок к груди и разглядывая кровавое месиво на месте живота. — Долбаный козёл! — шарахнул в меня из ружья. — Все будет хорошо. идем, я отведу тебя обратно в город. — Не лги, блин! Он садил в меня, не знаю, заряд дроби или картечи. Она прошла насквозь. — Знаешь, что бывает, если продырявить оленю кишки? — Он побежит, но у него внутри откроется течь. Дав закашлял. Всё это ядовитое дерьмо в кишках, печени и прочих внутренних органах попадет в кровь, Начнется заражение. В конечном счете олень лишится, силы упадет. мясо будет испорчено. — Дав, мое мясо испорчено, Мэтью. — бенджи врач, в настоящий момент мне нужен... — Снова хриплый кашель. — Знахарь. — Положи мне руку на плечо. — Я сказал нет. Несмотря на рану, голос Дава прозвучал на удивление твердо. Слушай меня. Эти выстрелы услышали боевики. Они идут сюда. Уходи. Немедленно. Но не тем путем, каким мы сюда пришли. Возьми мой карабин. Я не смогу им воспользоваться. Моя вторая рука, она... Угу. Тогда, тогда бери свой пистолет. Иди отсюда налево, прямиком через заросли. Боевики будут подниматься по тропе, а ты... Дав закрихтел от боли. — Ты сойдешь с тропы и медленно спустишься по склону. Там ниже проходит другая тропа. Пойдешь по ней — это не то чтобы тропа, так, камни, но для тебя сойдет. — Ну а ты? — А я поступлю так, как нужно поступать при встрече с медведем. Притворюсь мертвым. Ну а потом, наверное, умру по-настоящему. — Я сожалею, Дав. — Найди своего сына, Мэтью. Где-то поблизости послышались голоса, еще довольно далеко, но они приближались по тропе. «Уходи!» — бросил ему дав. мэтью сделал так, как ему сказали. Гостиница «Шале» в Урое представляла собой классическое «Г-образное» здание со стоянкой, обнесенной ухоженной стеной из белого кирпича. В ней было два этажа, двери всех номеров выходили наружу на балкон, огороженный деревянными перилами. Комплекс был окружен темными силуэтами горы, и соснами, Здесь смогла бы разместиться семья летом или зимой во время лыжного сезона уютно и за умеренную плату. Однако теперь, когда ночную темноту тут и там разрывали вспышки выстрелов, гостиница приобрела зловещий вид, словно расположенные под прямым углом стороны здания готовы были внезапно сомкнуться, раздавив Бенджи в ловушке. Впереди какое-то движение, Бенджи всмотрелся, это Лендри. Где он устроился? Скорее всего, в фойе. Неизвестный отступил назад и ударил ногой в дверь. Дверь треснула, распахиваясь внутрь. Мужчина выругался, это был не Лендри. Прижимаясь к стене, держа пистолет на готове, Бенджи поспешил к открытому номеру, как мог быстро и бесшумно. Добравшись туда, он переступил порог номера 18 и увидел, как здоровенный Верзила с брюшком поднял пистолет и сделал два выстрела в человека, спящего на кровати. Бах-бах! тело дернулось воздух на мгновение подернулся рябью верзила повернулся ко второй кровати бенджи прицелился и выстрелил глок у него в руки дернулся верзила лениво развернулся и рухнул на пол словно пьяная обезьяна готов подумала бенджи джексон окликнул голос у него за спиной бенджи стремительно развернулся позади стоял неопрятный мужчина с ног до головы в камуфляже На груди толстый бронежилет. Ты! Ты не Джексон! У него в руках был черный автоматический карабин, скорее всего, АР-15. Выругавшись, боевик вскинул его к плечу: Ты долбаный нигер! Бенджи выстрелил ему в рот. Из затылка брызнула кровь, боевик сел на пол, карабин упал рядом с ним. Он посидел так какое-то время, издавая изувеченным ртом влажное бульканье затем повалился назад. Из него хлынула красная жижа, словно грязная вода из пробитого ведра с половой тряпкой. На тропе наверху раздались голоса, тревожные, испуганные. Мэтью оставался на второй, нижней тропе, а на самом деле протоптали ее не люди, наверное, олени или лоси. Узкая и скользкая она была полна торчащих из земли корней и обломков камней. Услышав голоса, Мэтью застыл неподвижно. Голоса прошли мимо. Затем наверху началась стрельба, пара выстрелов из ружья, один за другим, после чего наступила тишина. Мэтью разорвалось сердце, он понял, что Дава больше нет живых. У него возникло непроизвольное желание сделать что-то, сказать что-нибудь об этом человеке, молитву, просьбу к Богу, в которую он когда-то верил, принять Дава Хансона в свое царство и отнестись к нему достойно. Однако ничего этого Мэтью не сделал, потому что это был лишь пепел, развеянный ветром. Он просто двинулся дальше. Позади послышалась ожесточенная стрельба уже в самом городе. Мэтью понятия не имел, что там происходит, но это напоминало самое настоящее сражение. Умирали люди. Мэтью с болью в сердце предположил, что умирают хорошие люди. Путники, которых он сам когда-то поливал ядом своих слов, страдали от этого яда сейчас, сегодня. Это было очередным напоминанием о том, что он, Мэтью, Приложил свою руку к тому, чтобы это произошло. Впереди внизу показался школьный автобус, перегородивший дорогу. Мэтью въехал в город с другой стороны и не видел его. Пастухи усилили баррикаду, расставив позади другие машины, а впереди Мэтью увидел скопление внедорожников и пикапов. Рядом суетились боевики Стоувера. Голос великана прозвучал в темноте тектоническими раскатами. «Твою мать! Где Дэнни?» Я отправил его разведать тот склон еще 20 минут назад. Кто-то что-то ответил, но Мэтью не разобрал слов. Что-то насчет того, что туда отправили других людей. Должно быть, именно их голоса слышал Мэтью. Именно они расправились с Давом. Замечательно. Будем ждать. Посмотрим, что они там найдут. Затем... Ну, а это еще что? У Мэтью внутри все оборвалось. Неужели меня обнаружили? Но его внимание привлек новый звук, донесшийся со стороны поворота на природный парк горячие источники. Посмотрев в ту сторону, Мэтью увидел человека, который направлялся к Стоуверу со стороны города. Нет, не человека, двух человек, тащивших третьего. Они оказались прямо под Мэтью. Стоувер двинулся им навстречу. — Это еще что за чертовщина? — Этот тип охранял гостиницу, у него была рация. Боевик в камуфляже протянул рацию Стоуру «Мы с Нилом решили, что ты захочешь с ним поговорить». Мэтью вгляделся в темноту. Боевики сместились в сторону и стал виден тот, кого они тащили. Это был Лэндри Пирс. «О, нет!» Со стороны автобуса к ним подошли и другие боевики. Своего сына Мэтью среди них вроде бы не увидел, но сейчас их внимание отвлечено». Это открыло для Мэтти возможность. Бесшумно, словно церковная мышь он, крадучись, пробрался дальше по тропе. Он спустился вниз и притаился за автобусом в надежде на то, что найдет там своего сына. Бенджи ворвался в здание общественного центра. Прямо у входа на полу ничком лежал труп. У головы натекла лужица черной крови. У Бенджи мелькнула мысль Сэди! Но это была не она, это был кослявый мужчина, лысый в непременном камуфляже «ДАВ». На согнутой шее отчетливо виднелась черная татуировка в виде свастики. Дверь библиотеки распахнулась, и появилась седи поднимая револьвер. «Нет, нет, нет!» — воскликнул Бенджи, поднимая пистолет вверх. бенджи выдохнула Сэдди, подбегая к нему. «Я... я это сделала!» «Сожалею». «А я нет! Будь он проклят!» Сэдди в злости плюнула на труп. Ее искаженное лицо напоминало выжатую половую тряпку. Он получил по заслугам. Как ты? Все в порядке, сказала Сэдди, окидывая себя взглядом для полной уверенности. Где Лэндри? Что с ним? Гостиница. Я. Я остановил двух боевиков Стоувара, но Лендри я там не нашел. О, нет. Надеюсь, он. Ожила лежащая на столе рация. Привет, ребята! Голос, донесшийся из рации, напоминал медвежий рык, сочный, густой, с оттенками кофемолки. «Озарк Стоувер», — подумал Бенджи. «Меня зовут Озарк Стоувер. Я предлагаю тому, кто заведует этим городом и долбанными мумиями, встретиться со мной на северной окраине города. Я приостановлю атаку на ваш милый поселок в горах, если вы позволите мне высказаться». Всех ждет конец света, так почему бы нам мило не побеседовать? Сэдди и Бенджи переглянулись, не зная, как к этому отнестись. — Зачем ему это? — спросила Сэдди в полголоса, словно Стоувер мог ее услышать. Бенджи не знал, что ей ответить. — У меня для вас парочка стимулов, — продолжил Стоувер. — Во-первых, у меня здесь один из ваших, Черномазый. Имени своего не называет невоспитанный грубиян, но мы взяли его в гостинице. Во-вторых, если через 10 минут здесь никто не появится, мы подожжем ваш город. Чтобы вам было понятно, у нас есть реактивные гранатометы, у нас есть зажигательные заряды с белым фосфором, они сожгут ваши дома, и сохрани бог тех, в кого не попадут, они их сожгут дотла. А еще... а еще у меня есть танк». Доставить его сюда было жутко сложно, так что, скажу честно, у меня чешутся руки его использовать, но я умею держать себя в руках. И так, вероятно, вы задаетесь вопросом «Так что же мне нужно?» Из рации донесся долгий хриплый вдох, затем Стовар шмыгнул носом. «Он болен», — подумал Бенджи. Помещение снова наполнилось голосом Стовара. «Один из вас — человек из ЦКПЗ». Кажется, его зовут Бенджамин Рэй. Двое бойцов дав нашли тебя в Лас-Вегасе, но ты скользкий угорь, тебе удалось уйти. До меня дошли слухи, что у тебя может быть лекарство от белой маски. Я так понимаю, именно поэтому ты затаился здесь со своими спящими извращенцами и вампирами в надежде спастись. Вот что я тебе скажу. Выходи сюда ко мне, расскажи мне про это лекарство. Я... Подумаю над тем, не оставить ли кого-либо из вас в живых. Мы сможем обговорить, сколько именно. Хоть кто-то это лучше, чем совсем никого. У тебя есть десять минут. Часики начинают тикать прямо сейчас. До скорой встречи, доктор Рэй. После чего рация умолкла. — Тебе нельзя туда идти, — решительно заявила Сэдди. — Я должен. Возразил Бенджи. Ты что, блин, спятил? Сбрендил? Офигел? Потому что тот тип, что говорил по рации, он полный придурок. Если ты хочешь с ним поговорить, ты такой же сумасшедший, как и он. Садина пригласилась. Какого черта он решил, что у тебя есть лекарство Не знаю. В Лас-Вегасе на меня допали боевики. Кажется, я убил одного из них. Я сказал, что работаю в ЦКПЗ, и они застали меня у дверей в фармацевтической компании. Полагаю, это дошло до крила или стовора по длинной цепочке, и в результате два плюс два стало 22 Внезапно Бенджи осенила. Вот как они узнали про Урой! Вот как они узнали, что мы здесь проклятие. Это я во всем виноват. Господи, Бенджи, ты не рассказывал мне ничего этого. Сади покачала головой. И ты ни в чем не виноват. Слушай меня, ты туда не пойдешь? Они схватили Лендри. Может быть, мне удастся. «Убедить Стоувера в том, что у меня есть лекарство. Я совру, выдумаю что-нибудь правдоподобное прямо на месте». «Ты не комик, импровизатор. Речь идет о жизни и смерти. Этот человек не внемлет голосу рассудка. Он тебя убьет». «Он убьет и Лендри. И все мы здесь рано или поздно умрем, так или иначе. Может быть, если я встречусь со Стоуваром, то смогу до него достучаться или как-либо его обмануть. Я что-нибудь придумаю». «Бенджи, послушай, оставайся здесь». «Если понадобится, спрячься». «Если ты пойдешь, я пойду вместе с тобой». «Нет, ты останешься здесь, потому что ты умная. И еще ты единственная, помимо меня, с кем будет говорить черный лебедь. Я оставляю тебе вот это». Бенджи сунул руку в карман, чтобы достать спутниковый телефон, с помощью которого он связывался с черным лебедем. Телефона там не оказалось. Бенджи лихорадочно обшарил остальные карманы, затем в панике огляделся по сторонам. «В чем дело?» — спросила Сэдди. «Телефон. Телефон черного лебедя. Его у меня нет».